Спиноза поднялся выше этого дуализма, и религия также стоит выше его, если мы переведем ее представление на язык мысли. В атеизме, каковым является первый взгляд на отношение между Богом и конечным, Спиноза не повинен. Точка зрения людей, признающих произвол своих желаний, свое тщеславие – Конечные вещи природы последней и н с т а н ц и й и для которых в их представлении мир обладает непрекращающим сосуществованием, не есть точка зрения спинозы. для которого Богом является е д и н с т в е н н о я только субстанция, а мир, напротив, есть состояние или модус этой субстанции, следовательно, в том отношении, что Спиноза не различает между Богом и миром, конечным правильно утверждали, что спинозизм представляет с о б о ю атеизм, так как он говорит «природа, человеческий дух», Индивидуум, суть – Бог, раскрытый в особом виде. Мы уже указывали, что спинозовская субстанция, несомненно, не выполняет требований, которые должны быть предъявлены к понятию «бога», так как «бога» следует понимать как «представляющего собою дух». Но если хотят назвать Спинозу атеистом только потому, что он не отличает Бога от мира, то это несообразно. С таким же правом, или скорее с большим правом, можно было бы назвать с п и н а з и з м акосмизмом, так как в этом философском учении признается с у б с т а н ц и а л ь н ы м Оказывается, пребывающим не мир, конечное существо, универсум, а лишь Бог. с п и н о з а утверждает, что того, что называют миром, вовсе и не существует. Он представляет собою лишь некоторую форму Бога, а сам по себе есть ничто. Мир не обладает подлинной действительностью, а все содержание этого мира брошено спинозой в бездну единого тождества. Ничего поэтому нет в конечной действительности. Последнее не имеет истины. Согласно спинозе «все, что есть, есть только Бог». Верно, следовательно, как раз противоположное утверждение тех, которые обвиняют Спинозу в атеизме. У него слишком много Бога. Они говорят, если Бог есть тождество духа и природы, то, следовательно, природа, отдельный человек, есть Бог. Совершенно правильно». Но они при этом забывают, что природа, отдельный человек, как раз упразднены в Боге, и обвиняющие Спинозу не могут простить ему того, что они суть ничто. Те, которые так его чернят, хотят, следовательно, сохранить не Бога, а конечное, мирское Они сердятся на него за свою гибель и гибель мира. Спинозовская система есть возведенные в мысль абсолютный пантеизм и монотеизм. с п и н а з и з м следовательно, далек от того, чтобы быть атеизмом в обычном смысле этого слова. Но, разумеется, если брать атеизм в том смысле, что Бог понимается не как дух, то он таков. Но в таком случае многие теологи тоже атеисты, а именно теологи, называющие Бога только в с е м о г у щ и м Всевысшим существом, не желающие познать Бога и признающие конечное подлинно существующим. И эти теологи еще хуже Спинозы. Во-вторых, мы должны сказать о методе, которым пользуется Спиноза для изложения своей философии. Это геометрический м Эвклидовский метод доказательства, в котором мы встречаем определения, объяснения, аксиомы и теоремы. Уже Декарт исходил из того взгляда, что философские положения следует трактовать и доказывать математически, что они должны обладать именно такой очевидностью, как математические теоремы. Математический метод считается за его очевидность более превосходным, чем все другие, и естественно, что пробуждающееся самостоятельное знание сначала набредает на эту форму, в которой оно видело такой блестящий пример. Этот метод, однако, не годится для спекулятивного содержания и уместен лишь в конечных науках рассудка. но В новейшее время Якоби выставил положение, что всякое доказательство, всякое научное познание приводит к спиназизму. Который один только и является последовательным способом мышления, а так как оно должно привести к нему, то оно вообще не годится. А дает верные результаты только непосредственное знание. можно признать якобы правым в том, что доказательство приводит к спинозизму, если под доказательством понимать лишь рассудочный способ познания. Но и вообще спиноза является таким основным элементом современной философии, что можно в самом деле сказать «ты или придерживаешься спинозизма», или ты не придерживаешься никакого философского учения. Спинозовский математический метод доказательства представляется поэтому лишь недостатком внешней формы. Однако на самом деле этот метод является основным недостатком всей спинозовской точки зрения. В этом методе совершенно неправильно поняты природа философского знания и его предмет, ибо математическое познание и метод есть лишь формальное познание и, следовательно, совершенно не подходящее для философии. Математическое познание дает доказательства на существующем предмете как таковом. а вовсе не на предмете, постигнутом в понятии. Ему всецело недостает понятия, содержанием же философии служат п о н я т и е и п о с т и г н у т о е в понятии. Таким образом, это понятие, как познание сущности, представляет собою лишь преднайденное и принадлежит философскому субъекту. Это именно оказывается характерной чертой спинозовской философии – Мы уже видели примеры этой манеры доказательства. Дефиниции, из которых Спиноза исходит, подобно тому, как в геометрии начинают с д е ф и н и ц и й линии, треугольника и так далее. Эти дефиниции касаются всеобщих определений, как, например, «причина самого себя», «конечная», «субстанция», «атрибут», «модус» и так далее – которые лишь прямо берутся готовыми и предпосылаются, а не выводятся, не доказываются в их необходимости, ибо Спиноза не знает, каким образом он приходит к этим отдельным определениям. Он далее говорит об аксиомах. Например, «все, что существует», существует либо в себе, либо в другом.